Задыхаясь, я крикнула «Шутка, все, что было!» «Вас когда-нибудь разыгрывали?» — спросил меня один сценарист. Смешно вспомнить. Мне раза три или четыре предлагали нечто, так сказать, на грани розыгрыша. Ну вот, например. Мне 18 или двадцать лет. Мне страшно нравится девушка, очень красивая. Лучше меня во всех отношениях. Модно, гордо, даже надменно. Недаром говорят, что из высших сфер. И мне вдруг приятель эдак попросту. Слушай, такое дело. Ленку знаешь? Я с ее сестрой дружу. Она, эта Ленка, тебя по уши втрескалась. Уже три недели сама не своя. Мне всю башку продолбила. Что он, как он, есть ли у него девушка. Сегодня вечером приходи ко мне. Она меня попросила, чтобы я вас познакомил. Или мне вдруг радостно сообщают, что некий знаменитый режиссер хочет прочитать мою пьесу. Он сегодня будет на такой-то премьере, ты уж сам достань билет или пропуск, не маленький Ты к нему в антракте подходи и говори «Здравствуйте, я Денис Драгунский, мне Сережа Сергеев сказал, что вы интересуетесь моей пьесой». И прямо передай ему рукопись. Или что где-то в Таганских переулках, вот адрес, это коммуналка, комната сразу налево, Там один такой алкаш получил в наследство библиотеку своего дяди, распродаёт за копейки. Там Гумилёв, ранний Пастернак, русская философия типа Бердяев, Шестов, Соловьёв и всё такое, буквально рубль-книжка. Но всё это, все три ситуации были настолько ненатурально прекрасны, что я радостно говорил «да-да, спасибо, конечно», и не приходил. И до сих пор не знаю, розыгрыши это были, или на самом деле девушка влюблялась, режиссер интересовался, и редкие книги продавались за задешево. Однажды моему папе позвонил молодой писатель Геннадий Снегирев, автор детских книг о животных. Ну как молодой? Младше моего папы ровно на 20 лет. Дело было примерно в 1963 году, моему папе 50, Снегиреву 30. Так что мой папа звал его Гена, а он папу, дядя Витя. А мне было вовсе 12 лет. Вот однажды он звонит папе, и папа мне говорит, поедем в гости к Гене Снегирёву. Ему прислали из Средней Азии какую-то потрясающую закуску, в смысле еду, деликатес. Никто, говорит, в Москве такого не пробовал. Папа купил водки и ещё кого-то с собой пригласил. Приезжаем. Пустая, совершенно пустая комната, не убрана, кровать, какой-то стол, очень неуютно и довольно противный запах, как будто кошками, но не совсем. Мы все расселись на табурет, вокруг стола нас было всего человек пять, наверное. Гена, мы с папой еще двое, не помню кто, кажется, какие-то художники. Достали из сумок водку. Папа спрашивает, Гена, где ж твои деликатесы? — Сейчас, дядя Витя лезет под кровать и достает оттуда клетку, а в ней копошатся и прыгают какие-то мелкие зверюшки, вроде мышей, но пушистые и без хвостов. — Что это? — Сирийские золотистые хомячки, — говорит Гена. Тогда в Москве еще почти не было хомячков. Мы просто не знали, что это такое, где их берут, и вообще, как говорится, с чем их едят. — А что, их едят? — я даже испугался. Гена запустил руку в клетку, достал одного, зажал его в кулаке и произнес, клацая зубами. «Ну, вы наливайте!» «Прекрати!» — сказал папа. «Отпусти зверя!» «Тогда нужна закуска!» — серьезно ответил Гена. Папа достал деньги и послал меня за хлебом, колбасой и огурцами. В общем, молодому писателю просто хотелось выпить. Но мы на него не обиделись, тем более я. Мне было очень интересно». Снегирёв хотел мне подарить хомяка, но я всё-таки отказался. Безобидных розыгрышей, в которых я сам участвовал, помню два. Первый вот такой. Были у меня друзья, братья-близнецы. Один художник, другой врач. И вот однажды мы с компанией завалились в гости к одной даме, которая очень давно, лет 15 назад, училась в художественной школе вместе с тем из близнецов, который стал художником. С тех пор они не встречались, а мы взяли с собой того, который стал врачом, и внутренне хохотали, когда хозяйка, наморщив лоб, говорила, «Колька, признайся, что у тебя не так?» «У меня все супер», — говорил он, — «давай лучше выпьем еще». «Верю, верю», — взмахивала она рукой, — «ну какой-то ты не такой». «В смысле?» «Какой-то усталый, расстроенный, нет?» «Нет, что ты?» «Ну, ладно», — вздыхала она, — продолжая в него вглядываться, но так ничего и не поняла, и мы и ничего не рассказали. Развлекли сами себя глупое какое-то приключение. Второй розыгрыш вполне традиционный, несколько раз так было, знакоме двух пожилых людей мы каждому успевали шепнуть, чтобы визави пуговат на ухо, и говорить с ним надо громче и яснее, и забавлялись глядя, как они очень громко и нарочито отчетливо, скандируя слова, разговаривают друг с другом. Вовсе не смешно, даже глупо, а вот, подишь ты, нам нравилось. А третий случай был довольно скверный, хотя вроде бы ничего страшного. Сейчас это называют газлайтинг — попытка убедить своего собеседника, что у него мозги не на месте. И это было так. В 85 году я вдруг решил бросить курить. Бросил, но продержался недели полторы. В эти самые дни я оформлял документы для поездки в Болгарию. Там проводился советско-болгарский семинар по драматургии. Меня туда записали, потому что в Софии как раз ставилась моя пьеса. Я ходил по разным инстанциям, собирал подписи на характеристику, потом в райком на выездную комиссию и все прочее. Это были еще советские времена. Со мной вместе должен был ехать еще один драматург. Старше меня лет на 10 или даже больше. Тихий такой человек, худой и прокуренный. Мы с ним вместе ходили по этим инстанциям. И все время выходили покурить. И вот я вдруг взял да и бросил курить. Резко. Вчера курил, а сегодня все, завязано. Он мне говорит, пойдем покурим. Да нет, я не курю. Как это? Говорит он. Ты что? А что тут такого? Я не курящий. Он как закричит. Что ты из меня дурака делаешь? Ты же вчера со мной курил вот на этом крылечке. Хочешь сказать, что я совсем уже псих? Не волнуйся, говорю. Успокойся. Причем тут псих? Ну, спутал меня с кем-то, бывает. Мы с тобой только три дня знакомы. Я никогда не курил, вот поверишь ли, даже не пробовал ни разу. Он сначала смотрел на меня с подозрением, но потом успокоился. Тем более, что мы еще два раза встречались, и я в те разы не курил, бросал, как уже было сказано. Оформили мы все документы, разошлись. Лететь через две недели. За это время я так замучился бросать курить, что плюнул и закурил снова. Вот прилетели мы в Софию. Вышли из аэропорта. Он закуривает. Я к нему подхожу, достаю сигарету. «Дай-ка огоньку», — говорю. Беру у него из рук спички, чирку, закуриваю, отдаю коробок. Он на меня смотрит и говорит шепотом. «Ты же не курящий!» «Кто тебе сказал?» «Ты сам сказал!» Он чуть не плачет. «Что никогда не курил, даже не пробовал!» «Бред какой-то!» — отвечаю. Как я мог такое сказать? как к твоему сведению, с двенадцати лет курю. Ты меня, наверное, спутал с кем-то. Он посмотрел на меня беспомощно и болезненно, помотал головой, потер затылок. Странно, говорит, как странно. Ладно, ерунда, прости. Что ты, что ты, говорю? Ерунда, бывает. Хлопаю его по плечу, смеюсь. Он тоже пытается смеяться. Вроде бы забавная история. Обыкновенный розыгрыш. Шутка. Но мне почему-то стыдно. Но не то чтобы прямо стыдно, а так, неловко, неприятно. Особенно, когда вспоминаю его растерянное лицо.